На мгновение Элен стало страшно. Она действительно думает, что я буду за ней ухаживать, если она постоянно будет строить мне глазки. С отчаянием, — подумала девочка. Через какое-то время корабль полностью загрузили, и пассажирам велели подниматься на борт. Капитан приказал всем поторопиться. Большую часть трюма и палубы корабля занимал груз, поэтому каждому с трудом удавалось пристроить свои сундуки и тюки и найти себе место в этой тесноте. Когда корабль отчалил, Элен прислонилась спиной к большой запечатанной бочке, пахнущей дубом и вином. — Надеюсь, на борту нет крыс? — проворчала Гленна, с неудовольствием осматриваясь, и только после этого села. — Это было бы очень странно, Я и представить себе не могу корабль без крыс. Парочка крыс на корабле не повредит. В конце концов говорят, что крысы бегут с тонущего корабля. Когда крысы начнут выпрыгивать за борт, мы сможем понять, что у нас неприятности», — ухмыляясь, сказал Донован. Гленна смерила мужа возмущенным взглядом. «Если кто-то тут думает, что острит...» и что он у нас самый умный, то он в корне ошибается. Буркнула она и повернулась к Доновану спиной. Донован пожал плечами и подошел к другим английским ремесленникам, стоявшим на палубе и разговаривавшим. Рыцари сразу же после выхода в море сели играть в кости, и лишь один мужчина, хорошо одетый, но с грязноватыми длинными волосами, стоял у поручней от доступных женщин стало известно, что этого мужчину зовут Уолтер Мапп и что он слуга короля. Во время предыдущей поездки в Англию он заболел и не смог сразу же вернуться в Нормандию, поэтому теперь Фицгамлин взял его с собой, так как Мап уже выздоровел и был в состоянии вернуться к своему господину. Уолтер мап Воспитывался в Париже и умел читать и писать по-французски. Именно поэтому он и состоял на службе у короля. А еще он знал латынь. Олтер Мапп был не только образованным, но и воспитанным человеком. Он приветливо относился ко всем на корабле. Со всеми женщинами он разговаривал так, словно они были благородными дамами, и пытался шутками разрядить напряженную обстановку. Когда волнение на море становилось сильнее и дул ветер, Уолтер Мапп, как и большинство пассажиров, позеленев, свисал с поручней, опорожняя свой желудок. Элен и Роза были единственными, за исключением матросов, кто не был подвержен морской болезни, но они страдали от вони рвотных масс. Элен поднялась, чтобы взглянуть, все ли в порядке с Уолтером который уже давно свисал с поручней, и ее рубашка немного задралась. Роза заметила красноватое пятно у нее на штанах и схватила ее за руку. «Погоди, ты, должно быть, поранился. Гляди, у тебя на штанах кровь. Если ты даже просто поцарапался ржавым гвоздем, это может быть опасно». Роза провела рукой по доске, на которой сидела Элен, но она была гладкой. «Тут ничего нет» чем ты мог бы пораниться? Возможно, пятно уже не свежее». Элен не могла понять, откуда у нее на штанах взялась кровь. Если не считать чудовищных болей в животе, мучивших ее уже пару часов, она приняла их за проявление морской болезни. Она не чувствовала никакой боли и была уверена, что не поранилась.